Я должен вам рассказать о «Берестяных грамотах». Э, сюжет, который сейчас уже почти всем в какой-то степени известен. Уже, э, я думаю, мало осталось людей, которые не знают, что существует такое замечательное явление, как «Берестяные грамоты». Э,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 традицией классической называется стилус такая металлическая или костяная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 Нацарапана, попутно сразу скажу, что само сохранение коры в течение столетий это такое маленькое чудо в основном Новгорода, ну и некоторых других точек, но в меньшей, в меньшей мере, за счет огромной сырости почвы. В Новгороде сырость так велика, что практически эти документы, находясь под землей,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 Ну, это всего несколько слов о внешних, так сказать, свойствах грамот. Что касается их ценности для истории страны, то об этом в этой аудитории рассказывал замечательный Валентин Лаврентьевич Янин. Я этого повторять не буду. Я буду касаться в основном языковой стороны проблемы, и того, что дают эти документы с точки зрения истории русского языка, с точки зрения нашего знания языка древнерусского. И коснусь также вопросов, связанных с трудностями чтения, Ну или, как иногда называют, расшифровки этих текстов. Ну вот, э, э, на... Э...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 Норм, и э, письма более свободного, который э, условно называется бытовым, э, где э, правила записи слов были несколько иными, э, в широком смысле несколько более свободными. Главное отличие, э, нам полезно будет это знать, поскольку берестяные грамоты, тексты написанные э, не для книжности, а для, э, для каких-то сообщений маленьких информаций от одного человека к другому –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 Простите, Значит, первая пара – это э, буква «о», и буква, которую мы с вами сейчас называем твёрдый знак, а в древности называлась «ер»… Э, значит, вот э, «о» и «ер». Вторая пара – это э, буква «е», и э, буква, которая сейчас называется мягкий знак, а в древности называлась Ерь. Э, значит, соответственно, пара О-ер и э, э, Е-ер. И, э, наконец, третья – это буква Ять, ну, вот, э, очень характерная для дореволюционного письма. Думаю, что всё-таки с ней вы достаточно знакомы, чтобы её опознавать. Которая, однако же, находилась в определённых отношениях с буквой «Е» и с буквой «Ерь». Какая особенность у бытового письма? Особенность у бытового письма состоит в том, что, в отличие от книжного, где строго известно, когда и строго различаются буква «О» и буква «Ер», буква «Е» и буква «Ерь», буква «Ять» и буква «Е», И каждая из них стоит на своём месте по совершенно строгим правилам, которые никаких вариаций не позволяют. Бытовое письмо, в отличие от книжного, букву «О»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 написано через ЕР, со сменой еще одной буквы будет написано через ер, и со сменой обеих, тогда у вас вместо села будет вещь, которая зрительная, вы даже совсем почти не опознаете, совсем не похожа на село. Вот такое село. Тем не менее, именно так очень легко может быть выглядеть это слово в берестяной грамоте. Это касается пары О-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 Какое-то время, довольно долго, и надо сказать, что оказалось сильной помехой для правильного понимания древних текстов. Почему? Потому что со временем было четко установлено, что это никакие не ошибки, а что это другой тип письма, письмо, в котором разрешены такие, такие замены. Чтобы вы представляли себе, что такое вообще возможно в письме, я могу привести аналог из современного письма. Это «е» и «ё» где, вообще говоря, нет строгого правила, чтобы обязательно писать «е». Сейчас ви, имеется некоторые тенденции вводить ее как что-то обязательное, но она еще не победила. А сравнительно недавно ее почти не, не использовали. И до сих пор, строго говоря, вы в каких-то случаях можете писать там, э, э, там, какой-нибудь «сёла», можете написать через с двумя точками «е», можете написать с двумя точками две. Вот это пример того, что, вообще говоря, такое бывает. Бывает даже в наше время в современных, э, э, в современных письменностях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 который произносился как маленькое краткое гласное типа «ы», «э», немножко похожее на «ы», только короче, «город», «велик», дал, примерно такое было древнерусское произношение. И записывалась буква «ер», и это, которая сейчас просто отсутствует, но ещё до 1917 года ещё писалась, как вы, наверное, знаете со временем просто исчезло, стало просто город велик гдал в древнерусском было окончание ер. А в древненовгородском было другое окончание е. В городе, значит, хоть этот городе велике, а не велик, дали, а не дал и так далее. И вполне совершенно систематически. Другое такое окончание.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 Замечательная в самых разных отношениях. Сейчас мы её увидим более подробно. Пока что вы примерно видите, как она устроена. Заметьте, вот у неё три стороны аккуратно обрезаны, четвёртая сторона осталась необрезанной. Но чаще и четвёртая тоже обрезается. В данном случае по какой-то причине древнерусский человек, который это делал, четвёртую сторону оставил, как она есть, в таком грубом первоначальном виде. Сам текст, как видите, располагается в верхней части, в нескольких строках. Перед вами целая грамота – Весь текст сохранен э, безупречно на сто процентов.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 Такая гостята. Главный вопрос был: кто это мужчина или женщина? И я пока оставляю этот вопрос нерешенным, мы с вами попробуем его решить дальше, когда будет по, по смыслу текста. Ровно это и, собственно говоря, всех интерпретаторов и мучил. Пойдем дальше.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 Ну, не думаю, что вы со слуха такой текст понимаете, но с некоторой помощью, я, моей помощью, вы поймёте. Ну, я думаю, те из вас, кто следит внимательно, может увидеть, что это в точности соответствует букву за буквой тому, что здесь стоит в конце первой, в начале второй строки. «Е» же – это «то что», «Ми» – это «мне».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 а иную поял. Э -э Кое-что здесь, э -э то есть э -э немало э -э есть моментов здесь, которые требуют пояснения. Э -э Во-первых, пустил. Э древнерусское «пустил» означало не, э не то же самое, что сейчас. Где Пустить в древнерусском языке, помимо тех значений, которые нам знакомы, имело ещё значение более сильное «выгнать». Э, «пустить вон», так сказать, э, э, «изгнать». Э, сейчас отсутствующее в древности очень э, э, активное и в особенности постоянно применялось в случае, если э, э, э, э, э, изгнание жены, развода. Э, «Мя меня пустил», э, э, то есть из, э, «выгнал меня», «пустил же мя».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 В случае почти, наверное, Василь Брат. Так все-таки кто же гостя-то, по-вашему? Мужчина или женщина? Видите, но ну, смысл совершенно однозначно. Показывает, конечно должна быть женщина. Так вот, десятилетиями филологи не согласны были считать, что это женщина, от нас пытались доставить на том, что гостята -то это мужчина. Неправда ли, поразительная вещь. Аргументы. Аргументы следующие. Не существует ни одного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 Вот самый главный аргумент тех, кто продолжал настаивать, хотя для Индора пришлось придумать версии ну, совершенно фантастические, но даже не буду им пересказывать, как из, этой, из этого текста построить такое, чтобы это писал мужчина, при том, что там сказано «меня», там, «э, «выгнал меня», а другую э, э, принял в дом, ну, больше, чем очевидно.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 обстоятельства, что практически верно, что до сих пор женских имен на Ята не было, но не было и других тоже. Хорошо. Вот тем самым перед вами пример очень интересного текста, который...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 изменить что-то внутри пары, чтобы получилась книжная запись. Здесь написано «Е», на самом деле в книжном был бы «Ерь», э, ну и так далее. Здесь написано «О», э, в книжном был бы «Ер», ну и так далее. Одновременно видно, видна ещё одна черта новгородского диалекта, э, э, которая называется цоханье.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 то. Маленькие э, э, гласные типа «и», в начале, которые записываются в виде ере Что. Че Че-то. Здесь тоже должно было бы быть «че», но здесь, как видите, написано э, э, сильно отлично. Це, буквально написано «це-то». Э, итак, «что». Э, следующее слово «еси».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 Ну, пожалуйста, для нынешнего э -э -э, слушателя полезно перевод на английский. Я есть, это I am, ты, и си, это you are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 по древнерусской было э, э, есть ходил или ходил есть э, порядок это, это другой встречается это довольно это особая вещь так вот поэтому если если прислали это э, то что э, сейчас соответствовал бы ты прислал и это, с этим мы еще столкнемся Итак, что ты прислал э, Ну, дальше вы понимаете да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 Дальше что же он пишет в этом? Ну, к какому-то своему более, старшему начальнику он сообщает это. Итак, что ты прислал два те, что ты прислал два человека, бежали. А кони, ну вот здесь есть е снова вместо Яти, в данном случае это множественное число, так же, как у нас там было корово, коровье, а кони не ведаю...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 Просто взять могло означать Командир этого маленького отделения Видит, что они бежали А где они взяли коней, чтобы бежать Он не знает И дальше вторая часть сообщения Очень коротенькая Вот А Тимоне Меритьве Это попробуйте понять Тимоне, это, конечно, имя собственное Но оно и сейчас могло быть от Тимофея Структура-то очень такая же, на неоконтевание, а ты какой-нибудь какой маня, встроен тимоня. Так что явно совершенно Тимофей, который назван здесь уменьшительным именем. И уменьшительные имена очень были распространены в Древней Руси, как и в современной. Тимоня – мертве. Как вы думаете, с чему это соответствует? Да, мёртв сейчас было бы сказано. Но это то, что мы, конечно, перевели, что умер или погиб а Тимони нет в живых, скажем так. То есть это сообщение, что кроме того, у него такая потеря в его отряде, Тимони больше нет в живых. Вот такой кратчайший совершенно текст, который получил 700 лет назад некий старший начальник. Здравствуйте, меня зовут Антонина, у меня такой вопрос. Вы вначале когда говорили о Ер... Ере,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 Thank <laughs> you.